Творческое имя, логотип. Логотип – это графическое начертание фирменного наименования в виде стилизованных букв и или идиограммы. Логотипы широко применяются для изображения товарных знаков и в качестве эмблем юридических лиц. Термин «логотип» появился в начале XIX века в типографике и был синонимом термина «лигатура», то есть обозначал объединение двух или трех знаков типографского шрифта. Он возник после волны подъема производства, которая привела к росту объема, производимой продукции, росту экспорта и конкуренции. К середине XIX века логотипом называли любое текстовое клише, которое не нужно каждый раз набирать заново. Например, заголовок названия газеты. В XX веке логотипом стали называть стилизованное шрифтовое начертание названия. Само название в таком начертании – условный знак, обозначающий организацию или товар. Далее мнения разделяются. Некоторые называют логотипом как шрифтовую, так и графическую часть торговой марки. Остальные – только шрифтовую. Считается, что самым первым логотипом был знак компании Prudential Insurance – скала Гибралтара. Этот логотип появился в 1896 году. В 1910 году был создан логотип с изображением собаки Найпер, сидящей, навострив уши напротив раструба граммофона. Слоган «Голос его хозяина» являлся частью этого логотипа. Логотип – это важнейший элемент имиджа компании. Он служит первую очередь для идентификации компании на рынке. Логотипы появились для того, чтобы отличать продукцию различных фирм в рамках одной отрасли. Зарегистрированная торговая марка, о которой мы говорили выше, защищает компанию от недобросовестной конкуренции и позволяет отстоять ее права в суде. В восприятии потребителя наличие логотипа или товарного знака фирмы, имеющей устоявшуюся репутацию, является гарантией качества товара. Товары, не имеющие известного логотипа, Иногда брезгливо называют «но-нейм». No Безымянные. Хороший логотип должен отвечать следующим критериям. Запоминаемость, универсальность, оригинальность, ассоциативность, выразительность, функциональность, лаконичность, уникальность. Тут, конечно, может возникнуть вопрос. Ладно, фирма, но зачем диджею этот логотип? Вот как раз таки и затем. Шоу-бизнес – такой же бизнес, как и все остальные. В наше время мало быть просто хорошим диджеем. Нужно быть еще и хорошим бизнесменом. И чтобы диджея заметили и оценили, к творческому началу обязательно следует добавлять повышенную предприимчивость. А фирменный логотип творческого псевдонима уже давно стал одной из немаловажных черт современного прогрессивного диджея, перекочевав шоу-бизнес из бизнеса обычного. Но давайте проанализируем, насколько велика польза логотипа для диджея. Дело в том, что основная роль лога это выделиться на фоне прочих имен и логотипов. Если на афише все артисты указаны простым и одинаковым шрифтом, то это как бы уравнивает их между собой, делает одинаковыми. Даже если кто-то из них обозначен более крупными буквами того же самого шрифта, разница все равно не очень большая. А теперь представьте афишу, где один диджей заявлен посредством оригинального цветного логотипа имени, а остальные набраны обычным шрифтом. Какое из имен привлечет больше внимания? Еще один интересный факт. Когда человек приходит в магазин за товаром, который ему или вовсе не знаком, или знаком плохо, тогда очень часто выбор делается в пользу более красивой и оригинальной упаковки. И что еще важнее, завышенная стоимость товара с более крутым дизайном помехой для его покупки никак не является. И если в 90-х логотипы имели считанные диджеи, то сейчас, если посмотреть на рекламный плакат того или иного крупномасштабного события или вечеринки, можно увидеть такое обилие логотипов, что просто глаза разбегаются. А те артисты и диджеи, которые логотипы Логотипов не имеют или являются обладателями ничем не примечательных лого, зачастую рискуют потеряться на фоне красочных названий более изобретательных коллег. Разумеется, что один только логотип не заменит собой техническое мастерство, чувство танцпола, отличный музыкальный вкус и прочие тонкости профессии. Дело в том, что современная клубная культура состоит из множества элементов и нюансов, о которых просто необходимо знать, которые нужно учитывать и использовать себе в благо. Диджею для максимальной эффективности продвижения собственного творчества придется не просто воспроизводить музыку, а применять целый комплекс мер, среди которых должно быть и оригинальное лого. Сергей Пудовкин, продюсер певца Витаса, на пресс-конференции в самом начале карьеры своего подопечного объяснил, почему тот не общается с журналистами. Сергей поведал о том, что Витас настолько необычен и оригинален, что любое интервью в журнале должно быть не просто текстом, А объемными анимированными фигурами, которые, порхая над страницами, движутся в пространстве, меняют форму и переливаются всеми цветами радуги. А поскольку до использования таких технологий журналы еще не доросли, то и о Витасе им писать якобы рано. Конечно, это все пиар и хитрая рекламная стратегия. Но сама суть в яблочко. Оригинальный продукт должен отличаться на порядке от всех прочих. Так и логотип против простого текста это спортивный мотоцикл, против лошади. И на мотоцикле, и на лошади мы можем переместиться из точки А в точку Б. Но о разнице в скорости, эффективности и ощущениях пожалуй промолчу. И в завершении главы хочу вспомнить один очень интересный случай. В 2000 году я приобрел диск американского диджея «Дизельбой». Шестая сессия. И когда внимательно изучал трек-лист, я наткнулся на странный значок названия проекта. Я долго ломал голову над этим названием, показывал друзьям, делал различные Положение. Вариантов было много. Но тогда я так и не смог додуматься до настоящего названия. И как показало время, не один я. На пиратских кассетах этот проект был подписан одним из пришедших на ум мне вариантов. Только спустя несколько лет, когда у меня появился интернет, я к великому своему стыду увидел правильное значение этого логотипа. Им оказались две английские буквы B и C. Таким образом, первая половина графического лога – это зеркальное отражение букв B и C. А вот уже за самими буквами скрывалось довольно прозаическое и простое название «Bad Company» что в переводе на русский означает «дурная компания». Надо полагать, что под словом «компания» имелась в виду «шайка-лейка», а не «фирма» или «предприятие». К слову, музыка этого драм н проекта меня не особо впечатлила. Но вот логотип, а затем и название, память врезались намертво. Да так, что эти плохиши мне приходят на ум первыми, едва я вспоминаю шестую сессию «Пацана на соляре».